Алибей первым подробно рассказал Западу о паломничестве в Мекку, которое он увидел глазами мусульманина. Местоположение храма обозначено с точностью. Судя по описаниям, мечеть и ее главная часть Кааба находились там же, где и сейчас. Даже электрические фонари, изображенные на последних фотографиях, и пришедшие на смену прежним стеклянным зеленым колпакам, подвешенным к перекладинам, опирающимся на тонкие стойки, расположены в точности так же. Большую мечеть алибе описывает как «огороженное пространство почти прямоугольной формы, образованное роскошно украшенными галереями стройным рядом сводов, своды ряда — находящегося со стороны двора, были увенчаны маленькими куполами, поддерживали своды колоннами с резными капителиями. Девятнадцать ворот открывают вход в эти галереи, и семь минаретов возвышаются над ними. Пол в храме земляной, чтобы сесть, на нем расстилают циновки. Но от галерей шесть дорог мощенных крупным кварцевым камнем, ведут к центру, к первому кругу, вымощенному точно таким же образом. Там стоят четыре здания. Это молитвенные места, предназначенные для тех, кто выполняет четыре главных обряда правоверных мусульман. Два маленьких здания предназначены для совершения обрядов малекитов и ханболитов, двухэтажные. Для турок, отправляющих обряд ханефи, наконец, терраса самого большого строения служит местом молений для шафиитов. Малекиты, ханболиты, ханифиты, шафииты — обозначение приверженцев различных толков в ортодоксальном исламе, названных по именах их основателей. Здесь же находится колодец «Земзем» -зем» и маленькая комната, где собраны кувшины, которыми паломники черпают воду из колодца. Именно здесь хлопочут многочисленные служители во главе с хозяином колодца. На маленькой террасе находятся два горизонтальных циферблата солнечных часов, указывающих время молитвы. Согласно преданию... Колодец этот был сотворен Господом, чтобы спасти от смерти Агарь и ее сына Исмаила, изгнанных Авраамом в пустыню. Из этого колодца в изобилии берут воду для питья и для крапления. Разукрашенная арка, называемая Баб-Эс-Салям или Ворота Спасения, ведет к центральному кругу, вымощенному мрамором. Справа от арки — минбар, то есть кафедра для пятничных проповедей. Она стоит на возвышении. Слева — Макам-Ибрахим, что значит место Авраама. Оно покрыто крышей, покоящейся на шести пилястрах. Половина заполненного таким образом пространство окружена решеткой, дверь которой закрыта на серебряный замок. Наконец, в центре возвышается Кааба, покрытая до уровня мраморного цоколя черным покрывалом с расшитой золотом полосой. Покрывало меняют каждый год, причем старое режется на кусочки и раздается в качестве реликвий, а храм одевают новой рубашкой, подаренной Каиром и привезенной караваном паломников. здание Во времена Мухаммеда оно было языческим храмом, очень старое. Оно состоит из единственной комнаты с дверью, расположенной на высоте человеческого роста. По свидетельству Алибея, некогда существовала как будто и другая дверь, напротив, следы которой сохранились. Черный камень плотно вставлен в угол стены, ниже уровня двери. Часть, выступающая из стены, оправлена в серебро». Дав точные размеры черного камня, он добавляет, «Мы полагаем, что этот чудесный камень есть прозрачный яхонт, принесенный с небес Аврааму Архангелом Гавриилом как божественный знак. Когда же коснулась его рука нечистой женщины, камень стал черным и непрозрачным. С точки зрения минералогии, Это глыба вулканического базальта, усеянная на срезе маленькими черепично-красного цвета кристалликами полевого шпата в виде точек, чешуек и ромбиков. Цвет базальта черный, очень густой, как у бархата или угля, за исключением одной выпуклости, тоже слегка окрашенной красным. Только Алибею, Единственному из жителей Запада, посетивших Мекку, удалось увидеть внутреннюю часть Каабы, участвовать в уборке храма, честь, которая предоставлялась лишь самому шерифу и немногим другим знатным лицам, им приглашенным. 29 января, пишет Алибей, дверь Каабы была уже открыта, и перед ней стояла огромная толпа, Но лестницы не было. Султан-шериф, взобравшись на плечи одних и на головы других, вошел в Каабу вместе с главными шейхами племен. Другие хотели сделать то же самое, но стражники-негры охраняли вход от толпы, раздавая удары направо и налево. Я держался подальше от дверей, опасаясь толпы, как вдруг по приказу шерифа, Хозяин Земзема рукой сделал мне знак приблизиться. Но как пройти через тысячу людей, стоявших впереди меня? Все меканские водоносы подходили сюда, неся наполненные водой мехи, которые они передавали по рукам до самых стражников-негров у двери, вместе с мехами передавали и маленькие метелки из пальмовых листьев. Негры начали брызгать водой на пол залы, выложенный мрамором. Туда же лили и розовую воду. Вода протекала через отверстие под порогом двери, и верующие жадностью ее собирали. Но так как этой воды было недостаточно, и так как самые дальние громкими криками требовали воды, и спить, и омыться, стражники-негры кружками и просто руками стали обильно поливать ею народ. Они позаботились о том, чтобы передать мне маленький кувшин и кружку. Я выпил столько, сколько мог, остальное вылил на себя, ибо эта вода, пусть очень грязная, несет в себе благословение Божие, к тому же розовое масло придает ей прекрасный запах. Затем я сделал усилие, чтобы приблизиться. несколько человек приподняли меня над толпой, и, идя по головам, я, наконец, добрался до двери, где стражники-негры помогли мне войти. Я был подготовлен к этой процедуре. На мне не было ничего, кроме рубашки, кашаба, то есть одежды из белой шерсти без рукавов, тюрбана и хайка. Султан-шериф подметал залу. Лишь только я вошел, Стражники сняли с меня мой хайк и дали мне пучок маленьких метелок. Я взял несколько штук в каждую руку. Как раз в этот момент стражники обильно полили пол водой, и я счел себя обязанным со всем усердием веры мести обеими руками, хотя пол был уже чист и блестел, как зеркало. Во время этой процедуры шериф, который уже... Кончил подметать и орошать зал благовониями, был погружен в молитву. Затем мне передали серебряную чашу, наполненную массой из опилок весьма ароматного сандалового дерева, пропитанных тому же розовым маслом. Этой массой я смазал нижнюю часть стены, инкрустированную мрамором и незакрытую ковром, покрывающим стены и потолок. Потом мне дали кусок дерева алоэ, который я сжег на большой жаровне, чтобы наполнить залу его ароматом. Тогда султан-шериф провозгласил меня «Хаддамбейт Аллах Эль Харам», что значит «Служитель Дома Господня, защита», и я принял поздравление всех присутствующих. Вслед за тем, Я прочел молитву в трех углах залы, как и в первый раз, на чем полностью кончились мои обязанности. В то время, как я был погружен в этот акт благочестия, султан-шериф удалился. Большая группа женщин, находившихся во дворе на некотором расстоянии от двери в Каабу, время от времени испускала пронзительные крики ликования. Мне дали немного сандаловой массы и две маленькие метелки, которые я тщательно хранил потом, как дорогие реликвии. Стражники опустили меня на головы толпе, которая, в свою очередь, опустила меня на землю, обращая ко мне слова приветствий и поздравления. Оттуда я отправился к Макам Ибрахим, чтобы там помолиться. Меня снова одели в мой хайк, и я возвратился к себе, промокший до нитки. обряд «Семи путешествий между священными холмами Сафа и Меруа» следовало совершить вслед за обрядом «Семи кругов вокруг кабы, которые паломники совершают, молясь на каждом шагу, целуя черный камень, убыстряя движение с каждым кругом, Оба эти холма во времена пророка, расположенные вне города, ныне составляют его часть. Дома, покрывающие их, теперь образуют улицы. Обязательную молитву совершаю сначала в галерее на вершине Сафвы, затем на террасе мируа так как главная улица как раз и есть дорога, ведущая из Сафвы в мируа И в то же время рыночная площадь, люди, которые там постоянно толпятся, значительно затрудняют передвижение паломников, идущих поклониться священным холмам. На этой улице расположились лавочки цирюльников, так как обряд требует, чтобы паломник прежде всего обрил себе голову. Паломничество включает в себя также восхождение на гору Арафат. али бей отправившийся туда после полудня описывает дорогу как узкую ложбину между скалистыми гранитными горами абсолютно лишенными растительности затем паломники приходят в деревню мина состоящую из единственной узкой улицы первое что замечаешь входя в деревню это фонтан напротив которого находится древняя постройка, созданная, как говорят, рукой дьявола. Когда паломники приходят на небольшую равнину, на которой стоит мечеть, они разбивают там лагерь, так как, согласно преданию, то же самое делал святой пророк всякий раз, когда он шел на Арафат. Вся толпа собирается на этой небольшой равнине. Рано утром, Собравшиеся снова отправляются в дорогу, и после трех часов пути по узкому ущелью приходят к подножию горы. Как раз в это время вахабиты сносили часовню на вершине горы. Четырнадцать больших бассейнов служат для питья и умывания. Именно на горе Арафат отец всех людей встретил и узнал нашу мать Еву, После долгой разлуки потому Игора называется Арафат, что значит узнавание. Полагают, что часовню, которую начали сносить вахабиты, построил сам Адам.